Глава двадцатая «Где ты такое видела?» — спросил муж, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Папа показывал, он где-то приобрел такой», — ответила спустя минут «Я запомнила. Там много вещей было и других разных непонятных штук». «Хм, а почему он ни слова об этом не говорил?» — продолжал терзать меня Анрей. «Не знаю», — пожала плечами мысленно обращаясь к отцу Квин. «Простите» но буду валить все на вас. Выжить как-то надо». «Нигде такого не видел», — пробормотал Силан, продолжая крутить ручку, подкладывая шерсть. «Нужна тонкая ветка, гладкая, без занос, чтобы было удобнее вытаскивать с барабана намотанную шерсть». «Хорошо», — кивнул Силан и, помолчав, обратился к Анрею. «Для своей супруги сделаю». «Куин». Муж вопросительно взглянул на меня, и все замерли в ожидании. Не понимая, что от меня хотят, я дважды кивнула, соглашаясь, и быстро протараторила. — Конечно, для нашего септа мне ничего не жалко. Чем больше таких сделаем, тем быстрее и проще будет женщинам. После моих слов все трое мужчин улыбнулись, а их тела расслабились. — Давай я помогу отнести в повозку этот кардер, — предложил Анре, легко подхватывая его. — Спасибо, только не забудь позавтракать. — Не забуду. Муж улыбнулся, довольно оглядываясь на Силана. — Ты собери для меня еды в дорогу. Через час отправимся дальше. Вы последуете с Кахером, а я и Колум двинемся на запад. — Хорошо, соберу. А для Колума? — У него своя супруга есть. Буркнула Анры, а я запнулась от неожиданно недовольного голоса мужа. — Хм, и что не так сказала? — Спасибо. Поблагодарила, когда мы добрались до нашей повозки. Синит уже сидела в ней и с удивлением рассматривала странный для нее агрегат, но не спрашивала. — Я сам подойду, — ответил муж и ушел, все еще продолжая дуться на меня. Чтобы не напортачить еще больше, я рванула к Каре. Надо выяснить, чем я так обидела Анрея. Травницу нашла у реки, она что-то полоскала в воде, мне с берега было не разобрать. — Кара, скажи, пожалуйста, что не так? Анрея попросил собрать его в дорогу, они едут в ближайший Туат, ну ты знаешь. Едет вместе с Колумом. Я спросила, собрать ли ему тоже еды с собой, а муж надулся. ну так Предлагая еду другому мужчине, ты показываешь, что он тебе нравится, и ты его рассматриваешь как возможного мужа. А если за столом сидим, и я подала тарелку любому из мужчин? Тоже нельзя, особенно замужней. Можно накликать беду. Как? — с недоумением уставилась на травницу. — Давая еду другому мужчине, ты говоришь богам, что твой муж тебе не нужен, — пожав плечами, пояснила Кара. — Да, как все сложно, — пробормотала. — Спасибо, пойду соберу для Андрея продукты. — Иди. Снарядить мужа в дорогу не составило большого труда. Мне помогла одна из девушек, симпатичная, наверное, чуть младше Квин. Она обычно стояла в сторонке и близко ко мне не подходила, я на это не обращала внимания, привыкла. — Ничего, со временем Септ мужа прекратит смотреть на меня с настороженностью. Начало уже положено. — Кайли, спасибо. Без твоей помощи я бы не нашла, где что лежит, — поблагодарила девушку. Общими усилиями мы собрали для Анрея в дорогу мешочек крупы, вяленое мясо, травяной сбор, бутерброды с мясом и даже раздобыли прошлогодние яблоки, маленькие и сморщенные. — Пожалуйста, — ответила Кайли и отправилась к одной из повозок. Через 15 минут Анрей, как всегда неожиданно, появился рядом с нашим транспортом, где я показывала синет, как работает кардер. Женщина с восторгом наблюдала за крутящимися барабанами и только успевала подкладывать новую партию шерсти. — Квин, отправляемся! — произнес муж. — Список я твой посмотрел, постараюсь раздобыть. — Спасибо. Не получится? Придумаю, чем заменить. — Прошу тебя, слушай, Кахира. — Ладно, а ты будь осторожен и возвращайся побыстрее, я буду скучать. Прошептала и, привстав на цыпочки, поцеловала. Муж тут же подхватил меня за талию, чуть приподнял, прижимая к себе. Я тоже не сдержалась и обхватила андрея за шею. Нежно обняла, прижимаясь в ответ, вдыхая его запах, уютный, надежный и уже ставший таким родным. — Ты тоже будь осторожна, — пробормотал муж, разжимая объятия. — Пора. — Пора. Кивнула, глядя вслед уходящему мужчине, на глазах вдруг навернулись слезы, а в груди сдавила. — Куин, садись телега тронулась. Тихий голос Синят вывел меня из задумчивости. — Спасибо, — поблагодарила, забираясь в повозку, и преувеличенно бодро воскликнула. — Ну что, продолжим? — Да, очень хороший этот твой кардер. Быстро и как пушисто. Да и ровно получается. Приедем на место, обустроимся, сделаем прялку сразу на восемь веретем и ткацкий станок, видел у отца такой. — Восемь? — Сразу на восемь? Как так? переспросила Синит, пораженно уставившись на меня. — Угу, я уже с Силаном обсудил он сказал, сделает. — Теперь я еще больше хочу поскорее приехать, — произнесла женщина, улыбаясь. — И я, дорога выматывает, — ответила и осмотрелась. Небольшое стадо коров, гурты овец, вереница повозок-обоза — все это растянулось до самого горизонта. Лес немного расступился давая простор нашим повозкам. Дорога была ровной, трава низкой. Так что можно отметить, едем вполне с комфорт Солнце стояло в зените, обрамленной облаками, бесформенными, редкими и рыхлыми. Мы на протяжении трех часов двигались вдоль негустого леса по поляне. Жара стояла невыносимая, и сидеть в повозке уже не было сил. Поэтому, заметив шедшую в отдалении Дерин, я тоже решила прогуляться и, выскользнув из повозки, направилась к девочке. По дороге осматривалась. Вон что-то похожее на подорожник, а там раскинулся лопух. Совсем рядом с тропинкой выросла целая поляна колокольчиков. — Так, а это, кажется, Вайда. Ты это мне и нужна! — воскликнула я, довольная своей находкой. — Квин, зачем тебе корм для коров? — Это не только корм. Это просто замечательная травка, с помощью которой мы будем окрашивать ткани шерсть. — А еще листья этой травы применяются в виде чаев и отваров при воспалительных и простудных заболеваниях. — Да? — с сомнением в голосе уточнила Дерин. — Проверим? — подмигнула девочке. — Нарви мне букетик этой травы и на ближайшей остановке приступим к окрашиванию. У тебя есть кусочек ткани небольшой? — Есть, а можно два? Я маме подарю. — Конечно, можно. Пошли рвать. За десять минут я стала обладательницей огромной охапки ярких желтых цветов, которые я с трудом утащила в свою повозку. Сенит, кажется, уже ничему не удивлялась, молча разложила кусок парусины, на которой мы вместе разместили собранную траву. Несколько веточек я подвесила под потолок повозки, там уже давно андрей приспособил крюки и натянул веревки для просушки бумаги. Остальную травку совместно с Дерин лишили листиков, они-то нам и потребуются для окрашивания. Следом эти листья мы размельчили, попросту порвав их руками. Сенет внимательно наблюдала за нашими действиями и продолжала крутить барабаны кардера. Мешок не вычесанной шерсти заметно уменьшился, зато увеличился тот, что должен отправиться на предение. — Скоро будет короткий привал на отдых и обед. Там и продолжим, — сообщила девочке. — Прогуляемся. Может, еще чего найдем? — Мне бы найти еще Марину. И будет у нас вполне достойный ассортимент цветов. От голубого до синего, а еще зеленый, красный и фиолетовый. Для начала хватит, а дальше будет видно. — Пошли! — ответила Дерин, шустро выскочив из повозки. — А что ты хочешь найти? Мне нужна трава с тонкими, сильно ветвящимися стеблями, загнутыми назад колючими шипиками. Листья светло-зеленые, цветки мелкие, желтой окраски. Примерно так, но не то. — А она тебе зачем? — Тоже будем окрашивать ткань. Только потребуются корни взрослого растения. И цвета получаются красивые — красный, розовый, оранжевый. А если добавить к вайде, то будет фиолетовый. — Откуда ты знаешь? — Училась, — ответила любопытная и подозрительная девчонка. — И тебя обязательно научу. — Ладно, — согласилась и тут же спросила, показывая на растение. — Это? — Нет. Наши поиски не увенчались успехом. Зато мы набрали листья в клубнике, отвар из которых очень полезен, в нем полно витамина С. А еще чай из сухих клубничных листьев помогает справиться с повышенным давлением, слабостью, тошнотой, диареей и болями в желудке. К сожалению, это все, что я запомнила из рассказов своей бабушки. Мои познания насчет листьев клубники не удивили, дэрин На самом деле местные жители разбираются в лекарственных свойствах тех или иных трав и корешков гораздо лучше меня. Кажется, привал. Прокомментировала, заметив остановку повозок. Пошли узнаем, нужна ли помощь. Окрасить. И возьмем небольшой котелок. А еще нам потребуется кипяток. Наша помощь в приготовлении обеда не понадобилась, и мы с чистой совестью приступили к эксперименту, взяв у кары маленький котелок. И это был действительно самый маленький. Литров на пять. Предварительно ополоснув листья вайды, залили их горячей водой. Все, ждем. Примерно два часа, потом продолжим. Разочаровала девочку. Что ж поделать, я тоже предпочитаю все и сразу, но не всегда получается. У, у долго. Пошли узнаем, что с Лемом. Он как занялся изготовлением бумаги, совсем не показывается. Он вредный, буркнула моя маленькая подруга. Командует и ругается. Ругается? Да, Мэйв плохо перетерла траву, и бумага вышла толстая. «Ну, может, ей надо было лучше измельчить?» «Конечно, но зачем ругаться?» Возмутился ребенок. «Тоже мне. Рек нашелся». «Хм, ладно, разберемся», — успокоила девочку. К окончанию разговора, лавируя между суетящимися людьми, мы как раз добрались до края стоянки. «Лем, привет! Как ты? Я тебя весь день не видела». «Хорошо. Квин, вот уже партия на просушку готова. Осталось развешать». «Ты хоть отдыхаешь или всю дорогу перетираешь траву в пюре?» «Мы меняемся», — ответил лем продолжая с усердием работать пестиком. «Я хотела с тобой поговорить. Можешь на минутку отвлечься?» «Да, Мэйф, возьми, только сделай хорошо. Не как в прошлый раз!» Распорядился лем поднимаясь. Отойдя в сторону, я тихо, чтобы никто не слышал, произнесла. «Вот об этом я и хотела с тобой поговорить». Не нужно напоминать людям, а тем более своим помощникам, о неуспехе. Ты этим их обижаешь. Да и ругаться не стоит, тем более она младше тебя. Достаточно просто объяснить. — Я объяснял, — возразил маленький Риак, насупившись. — Она все равно делает неправильно. — Тогда, возможно, эта работа ей не по плечу. Ты посмотри, мялко больше ее руки. Кивнула в направлении Мэйв, которая уже вся употела, поднимая тяжелый каменный пестик. Наверное, поручи ей работу по силе, подытожила. И будь сдержаннее. Хорошо, Квин. Вот и отлично. А теперь обедать.